В ходе разговора священник представился. Звали его Аббат Протист. Он обиняками сообщил мне, что уже некоторое время помогает мадам Прокис-младшей в хлоптах по устройству старухи и Робинзона, обоих сразу, в какую-нибудь религиозную общину подешевле. Поиски они еще не закончили. Если приглядеться, Аббат мог с натяжкой сойти, за обыкновенного приказчика, пожалуй, даже за старшего, подмокшего, позеленевшего и 100 раз успевшего высохнуть. По смиренности тона он был настоящим плебеем. По запаху из орта тоже. Я не ошибаюсь в таких вещах. Это был человек, который ест слишком торопливо и пьёт белое вино. Мадам Прокис рассказал он мне для начала. Явилась к нему домой вскоре после покушения, прося его помочь им выпутаться из скверной истории, в которую они попали. Рассказывая об ад, словно извинялся, спускался в объяснения, как будто стыдился своего соучастия. По отношению ко мне все эти подходцы право были излишни. Я ведь всё понимал. Он пришёл на край нашей ночи, Вот и всё. И, кстати, тем хуже для него самого. Как только он почуял, что тут пахнет деньгами, в попе появилась какая-то мерзкая наглость. Весь мой диспенсер был погружён в молчание. Над зоной сомкнулась ночь, но аббат понизил голос до шёпота, чтобы только я слышал его признание. Однако не помог и шёпот. Всё, что он рассказывал, казалось мне огромным и нестерпимым именно из-за этой насыщенной эхом тишины вокруг. Теперь, когда Кюре объединил нас общей боязнью, он не очень отчётливо представлял себе, как вести нас четверых дальше в темноту. Маленькая группа. Он хотел знать, сколько точно человек уже впутано в авантюру, в каком направлении мы движемся. Ему ведь тоже придётся взять новых друзей за руку и идти с ними к цели, достичь которой мы можем только вместе. Теперь мы путешествовали сообща. Как нам, как всем остальным, Кюре предстоит выучиться брести в темноте. Пока что он спотыкался, расспрашивая меня, что делать, чтобы не упасть. Он не дойдёт, если будет бояться. Сперва доберёмся до конца, а там уж поглядим, ради чего впутывались в историю. Такова жизнь, слабый луч света, теряющийся в ночи. А ведь не исключено, что мы так ничего и не узнаем, не найдём, тогда впереди только смерть. Главное сейчас сводилось к одному: идти на ощупь вперёд. А туда, куда нас занесло, пути назад уже не было. Выбирать было не из чего. Повсюду, за каждым углом нас подстерегало сволочное правосудие со всеми законами. Невестка держала за руку старуху, та сына, а я невестку и Робинзона. Мы были одно целое вот так. Я немедленно объяснил это кюре И он понял. Хотим мы или не хотим, но там, где мы сейчас очутились, нельзя дать мимоидущим застать нас в расплох и вытащить на свет. Объяснил я бату и несколько раз это повторил. Если мы кого-нибудь встретим, надо с безразличным видом притвориться, что мы прогуливаемся. Это приказ. сохранять полную непринуждённость. Теперь Кюре знал и понимал всё. Он в свой черёд крепко пожал мне руку. Он естественно тоже перетрусил. Но ведь это только начало. Он колебался, что-то бормотал, как дурачок, там, где мы отошли нет больше ни дороги, ни света, одни предосторожности на каждом шагу, которые каждый повторяет, глядя на других. и в которые не очень верит. Слов, произносимых в таких случаях, чтобы подбодрить себя, никто всерьез не воспринимает. Им нет отзвука. Мы вышли за пределы общества. Страх не говорит ни да, ни нет. Он просто вбирает в себя все слова и мысли. В таких случаях нет смысла таращить глаза и всматриваться в ночь. ощущаешь только ужас от своей потерянности и больше ничего ночь поглощает всё даже взгляды она опустошает тебя и всё-таки надо держаться за руки иначе упадёшь дневные люди больше не понимают тебя ты отделён от них страхом и остаёшься раздавленным с той минуты когда все так или иначе кончают с жизнью, и тогда становится возможно воссоединиться в смерть со всем этим сволочным миром. А от Аббата требуется только помочь нам в данную минуту и постараться навести справки. Это его задание. К тому же он как раз и пришел сюда за тем, чтобы для начала пособить нам и быстренько устроить старуху Прокис, а также Робинзона, устроить старуху Прокис, а также Робинзона, к провинциальным монашкам. Только вот вакантного места придётся ждать долгие месяцы, а ждать дольше мы не в силах. Довольно. Мадам Прокис права. Чем быстрее, тем лучше. Их надо убрать. От них надо избавиться. Тогда Протист попробовал нащупать другой ход. Последний с чем я сразу согласился, выглядел весьма изобретательным. Прежде всего потому, что он предусматривал вмешательство в дело нас обоих, Кюре и меня. Устроить все предполагалось безотлагательно, чтобы убедить Робинзона уехать на юг, убедить, разумеется, по-дружески, но настойчиво. Не зная я сути и оборотной стороны комбинации, о которой распространялся Кюре, Я, пожалуй, сделал бы кое-какие оговорки. К примеру, потребовал бы известных гарантий для своего друга. В конце концов, если поразмыслить, Протист предлагал нам очень уж своеобразную комбинацию. Но нас всех так поджимали обстоятельства, что существо дела сводилось к одному не тянуть с ним. Я обещал всё, чего от меня хотели: свою поддержку и полную секретность. Протист казалось был искушён в деликатных переговорах такого сорта, и я чувствовал, что он многое мне облегчит. С чего начать? Прежде всего без шума организовать поездку на юг. Как посмотрит на это Робинзон, тем более что ехать ему придётся со старухой, которую он чуть не убил. Моё дело настоять, вот и всё. Нужно, чтобы он согласился и по любым причинам пусть не очень бесспорным, но веским. Для них Рабинзон и Старух подыскали на юге странное занятие в Тулузе. Тулуза красивый город, они полюбуются им. Мне придётся их навестить и Абату тоже. Я обещаю, что появлюсь там, как только они устроятся в смысле жилья, работы и прочего. Пораздумов, я всё-таки малость пожалел, что Робинзон так скоро уедет. Но в то же время порадовался этому, потому что на сей раз мне действительно отломится изрядный кусок. Решено было, что я получу 1000 франков. За это я должен склонить Робинзона уехать на юг, уверив его, что в тех краях самый лучший климат для раненных глаз, что там ему будет очень хорошо и что вообще он везучий. Если так дёшево отделался. Вот уж это обязательно его убедит. Минут 5 я пережёвывал все эти соображения, после чего сам проникся ими и вполне подготовился к решающему свиданию. Кой железо пока горячо, моё всегдашнее правило. В конце концов, в Рбинзону там будет не хуже, чем здесь. Мысль протиста Если её взвесить, оказывалась вполне разумной. Умеют, однако, попы заменять самые ужасные скандалы. Короче, Робензону и старухе предлагалось заняться коммерцией. И не из самых худших. Если я правильно понял, чем-то вроде подземелья с мумиями. Подземелье под церковью, которые будут за плату показывать туристам. дело стоящее, уверял протист. Я сам почти поверил в это и даже ощутил лёгкую зависть. Не каждый день удаётся заставить работать на себя мертвецов. Я запер диспенсер, и мы с Кюре шлёпая по лужам решительно двинулись к прокиссам. Вот уж новость так новость. 1000 франков в перспективе. Добравшись до дома Прокиссов, мы нашли супругов в их спальне на втором этаже возле Робензона. Но в каком он был состоянии? "Это ты?" спрашивает он, заслушав мои шаги на лестнице и задыхаясь от волнения. "Я же чувствовал, что-то случилось, да?" И не успел я слова сказать, как он раздражается слезами. Пока он взывает о помощи, Прокиссы делают мне знаки. Ну и переплёт, подумал я. Слишком они торопятся, вечно торопятся, не уж-то так сразу и насели на него, не подготовив, не подождав меня. К счастью, мне удаётся поправить дело, изложив его другими словами. Рабинзону только и нужно увидеть всё в ином свете. Это оказывается достаточно. Кюре отёрчит в коридоре, не решаясь войти в спальню. Его прямо-таки качает с перепугу. Входите! Зовёт его наконец мадам Прокис. Входите же! Вы здесь не лишний аббат? Вы застаёте несчастную семью в беде? Врач и священник Они ведь всегда встречаются в трудные минуты жизни, не правда ли? Её тянуло на высокие слова. Новая надежда выпутаться из передрялки и ночи настраивала эту стерву на мерзкую патетику. Растерявшийся Кюре забыл свои уловки и что-то лопотал, держась на почтчительном удалении от больного. Его взволнованное бормотание снова привело Робензона в транс. Меня обманывают, меня обманывают, завопил он. Опять пустая болтовня ни о чём. Голые эмоции, вечно одно и то же. Это подстегнуло меня, придало мне нахальство. Я отвёл мадам Прокис в угол и напрямую предложил ей сделку, потому что понимал в конце концов, я единственный, кто в силах вывести их из ступора. Задаток, сказал я ей. Мой задаток и немедленно. Не даром говорится, где нет доверия, там ни к чему и стесняться. Она поняла и сунула мне в руку тысячефранковый билет. Потом для верности ещё один. Так, на хапок я и взял своё. Затем принялся уговаривать Рабинзона. Необходимо было, чтобы пока я здесь, он согласился уехать на юг. Предать это выговорить легко. Нужно ещё суметь воспользоваться случаем. Это всё равно что выбраться через тюремное окошко. Хочется всем, а удаётся редко. После отъезда Рбензона из Дреню я подумал было, что теперь жизнь наладится. Ну, скажем, у меня станет больше пациентов. Ничего подобного. Во-первых, началась безработица, разразился кризис, а уж это самое скверное. К тому же, хотя шла зима, погода установилась сухая и тёплая, а медицине нужны сырость и холод. Эпидемий тоже не возникало. словом неблагоприятный неудачный сезон. Я даже заметил, что кое-кто из коллег отправляется на визиты пешком, а этим всё сказано. Вид у них был такой, словно они рады прогуляться, но на самом-то деле они злились и оставляли свои машины дома только из экономии. У меня для выходов был только Маккентош. Не потому ли так привязался ко мне насморк? или от того, что я приучил себя слишком мало есть, всё может быть, или начался рецидив малярии. Как бы то ни было, перед самой весной я продрог, подхватил отчайный кашель и в конец расклеился. Катастрофа. Однажды утром я не смог даже встать. Мимо моего подъезда как раз проходила тётка Бебера. Я попросил позвать её, Она поднялась ко мне. Я сразу послал её за кое-какими деньгами, которые задолжали мне по соседству, единственными последними деньгами. Принесла она только половину, и я протянул на них те 10 дней, что провалялся. За 10 суток можно о многом подумать. Как только немножко акклимаюсь, уеду из Драньё, решил я. Кстати, с квартирной платой я запоздал уже на 2 месяца. Значит, прощай, моя мебелишка. Разумеется, я никому не скажу ни слова, смотаюсь втихую и больше меня в Гарендра не увидит. Исчезну без следа и адреса. Когда за вами гонится вонючая зверюга, нужда, о чём ещё рассуждать? Молчок. И ноги в руки. Вот самое разумное решение. Со своим дипломом я, конечно, мог найти себе практику где угодно. Но ведь в любом другом месте не будет ни хуже, ни приятней. Поначалу, разумеется, станет чуточку лучше. Нужен ведь какой-то срок, чтобы люди познакомились с вами, прежде чем они возьмут разбег и придумают способ решения. как вам пакостить пока они только высматривают с какой стороны вам удобней всего навредить вас ещё оставляют в покое но как только они нащупают слабину всё станет так же как всюду в общем самое приятное время на новом месте это пока тебя ещё не знают потом обычное хамство главное Нигде не задерживаться слишком долго, чтобы друзья, приятели не выведали, где ты уезвим. Клапов надо давить, пока они не забились обратно в щели, разве не так? Что касается больных пациентов, я не питал надежд никаких иллюзий. В любом квартале они останутся такими же скупердяями, тупицами и трусами, как здесь. Тоже дешёвое поилo, тоже кино те же спортивные сплетни, та же восторженная покорность естественным потребностям глотки и задницы превращают их повсюду в засаренную орду, паткою на розскозни, неизменно хвостливую, торгашескую, неблагожелательную, агрессивную и подверженную панике. Но как больной перекатывается с края на край постели, Так и мы имеем в жизни право перевернуться с боку на бок. Это всё, что нами придумано и может быть сделано для защиты от судьбы. Не надо надеяться, что избудешь свою муку где-нибудь по дороге. Мука она как уродина, на которой ты почему-то женился. Быть может, лучше в конце концов хоть немного полюбить её. чем выматываться всю жизнь, лупцуя. Ведь прикончить ты ее все равно не сможешь. Короче, я по-тихому смотался из своей квартирки в дранье. Когда я в последний раз проходил мимо Привратницкой, там сидели за вином и каштанами. Никто меня не заметил. Привратница почесывалась, а муж ее уже выпил столько, что глаза у него слепались. И он, разомлев от жары, клевал носом над печкой. Для этих людей я узкальзнул в неизвестность, как в огромный бесконечный туннель. Когда о тех, кто знает вас, шпигонит за вами и гадит вам, становится меньше над всей человека, которые не представляют, что с вами сталось, это очень хорошо, это благо. Я сказал три человека потому что присчитал сюда их дочку маленькую Терезу из-за блох и клопов расчёсывавшую себя до гнойных волдырей. Правда, кусались паразиты в привратницкой так, что когда вы туда заходили, вам казалось, будто вы медленно вдавливаете себя в тело щётку.